Часть первая. Махнув рукой возницы, я отодвинулся от повозки и вернулся на свое привычное место слева от надвратной арки. Прищурившись, посмотрел на пылающий огненный шар, который уже поднялся на четыре ладони над дальним лесом и начал ощутимо пригревать, разгоняя утренний холодок, а на небе сегодня не тучки. Людской поток с шумом и гамом, врывающийся сквозь узкую горловину ворот в город, словно испугавшись подступающей дневной жары, и стал как по мановению руки. «Хорошо. Считай, самая тяжелая часть дня позади. Это с утра у восточных ворот мечешься, как заводная игрушка из тех, какими мастер геем торгует, а потом служба идет вполне себе спокойно. Приехавшие на городской торг крестьяне и купчишки из мелких, что на рассвете пытались штурмом взять ворота, растеряют всю свою кипучую энергию и обратно будут выбираться спокойно, без спешки, без толкотни, криков, визгов и ругательств. Благодать!» Лениво разглядывая повозки, заезжающие в темный зев, пробитого в камни прохода, коем представлялась арка городских ворот, я не удержался и зевнул. «Поспать бы!» И встряхнулся, на пару мгновений отлипнув от стены. Это ничего не не так расслабляет, что сразу в сон начинает клонить. Вздохнув, я приткнулся округлым наплечником в выщербленную в каменной кладке, которая давала хороший упор и замер. Делать пока действительно нечего. Сейчас сквозь ворота устремились поставщики десятков кельмских лавочников со свежей зеленью, убойной и прочей снедью, коей требуется огромное количество, чтобы накормить сорокатысячную армию горожан. И это считая только... Исконных жителей Кельма, а ведь приезжие тоже кушать хотят. Кэр, ты чего, уснул, что ли? Подходя, Вельт приметил, что я даже головой не двигаю, безучастно провожая взором вереницу повозок. Да нет еще, лениво отозвался я. Я бы тоже поспал, мечтательно проговорил Вельт, пропустив по своему обыкновению мой ответ мимо ушей. Подвигав шлем, пристраивая его поудобнее, Он оживился. «Слушай, ты ставку-то сделать успел?» «На сегодняшнее представление?» Чисто из природной вредности осведомился я, делая задумчивое лицо, словно сейчас только вспомнил о годовщине Миранской битвы. «А что еще?» – изумился Вельт. Он придвинулся поближе и заговорщически прошептал. «Если еще не поставил ни на кого, то самое время это сделать». А я тебе подскажу по-дружески. У меня верный знак есть. Какой?» Невольно заинтересовался я, хотя давно уже зарекся от участия в авантюрах Вельда. «Эльмира! Ну ты помнишь, та рыжуля из бумага марак, что в магистрате записи ведут?» Шепнула мне. Третьего дня сотник распекал Дитриха за то, что они ту шайку ночных грабителей упустили. Говорит, крыл его последними словами. Обещался чуть ли не разжаловать в простые стражники. И довольно заключил. Так что дело верное. Надо только поставить на Дитриха приличную сумму. Жаль, я тебя вчера не сыскал. Дозволит ли тебе десятник сейчас отлучиться? А ей что за выгода тебе все рассказывать? Усомнился я в правдивости слов приятеля. Его рыженькую подругу я припоминал очень смутно. Но вот то, как они разругались вдрызг, В памяти у меня хорошо отложилось. «Так я ей обещал свидание в черной розе», — ответил Вельт. Я удивленно посмотрел на него. Просто так ходить в одну из самых дорогих таверн Кельма — дело накладное. Разве что разок отвести туда девушку, чтобы произвести впечатление. Но с этой Эльмирой он вроде хорошо знаком. Какой смысл шиковать, если она знает, что он простой стражник, и доходов у него всего ничего? «Просто хороший куш сорвать собираюсь!» Уловив мои сомнения, пояснил приятель и совсем тихо сказал. «Я на ставку золотой взаймы взял, и тебе советую не минулочиться!» «С ума сошел!» — обалдел усталость я на него. «Такие держище А если проиграешь?» тишу ты!» — прошупел Вельд, стукнув меня в бок кулаком. Удар оказался весьма ощутим, поскольку кисть его руки... Защищала усиленная металлическими накладками перчатка. «Да ладно тебе!» — махнул я рукой. «Кто тут что услышит, когда колеса по камням бьют с таким грохотом?» «Это не повод орать о таком денежном деле на всю округу!» — буркнул Вельт. «Ставки-то до полудня принимают. Если все прознают о том, что я тебе поведал, то не видать мне жирного куша, как своих ушей». Букмекерам расплачиваться нечем будет. Сейчас ведь на Дитриха один к восьми ставки принимают. Заманчиво! Задумчиво протянул я, представив на мгновение, как здорово было бы разжиться почти десятком золотых на пустом месте. Мне бы они совсем не помешали. Можно было бы продолжить занятия в школе меча и о жадоба алхимика. И с сожалением вздохнул, отгоняя сладкие грезы, в которых на какое-то время становился настоящим богачом. Мне все равно ставить нечего. Все на учителей спустил. Про формы радио осведомился мой друг. Для него не было секретом, куда уходят мои денежки. И присоветовал. <звык -1> У ростовщиков займи. Все равно сегодня же и отдашь. <звык -1> не. С ростовщиками я связываться не буду. Отказался я наотрез. Два прошлых года раз и навсегда отучили меня залезать в долги. Из четырех серебрушек денежного удовольствия, которые причитались каждому стражнику за декаду службы, мне оставалось два-три медика, а остальное уходило три мукрыси, в счет уплаты долга и процентов по нему. Тогда жилось совсем несладко даже если в свободные дни удавалось неплохо подработать. «Нет, меня не тянет снова пережить это удовольствие», чтобы через год отдавать вдвое больше, чем занимал. И правильно, одобрил мое решение десятник. Он незаметно к нам подобрался, пока мы были увлечены разговором. С займов только ростовщики богатеют, а простым людям от них одни убытки. Да все это понятно. С досадой махнул я, обрывая Ройльда, который вознамерился заняться наставлениями. Сам знаешь, не было у меня тогда другого выхода. — Не было, — согласился Роальд. — И снова совать голову в капкан не стоит. Я вздохнул, с укором посмотрев на Роальда. Конечно, он старый приятель моего приемного отца и в меру сил опекает меня после его смерти, но иногда он перебирается своей заботой. И ведь знает же прекрасно, что только необходимость уплатить эту треклятую пошлину в четверть стоимости наследства заставила меня сунуться в ростовщическую паутину. «Десятник!» Отвлек Рольда от намерения заняться нравоучениями мужчина в запыленном дорожном плаще. Он спрыгнул с подъехавшего к воротам фургона, крытого серым полотном. «В чем дело?» Недовольно буркнул Рольд, оборачиваясь. «Бумаги вы заверяете?» Осведомился, подойдя ближе купец. Сдвинув полу плаща, он вытянул из закрепленной на поясе тубы свернутые трубкой бумаги. «Торговать в городе, значит, не будете как и положено, спросил десятник. «Нет», — скинув с головы капюшон, заверил бритоголовый мужчина. Выглядел он моложаво, вот только морщинки у глаз выдавали в нем отнюдь не юнца. «Прямо в порт едем, а там грузимся на ласточку и в аквитанию». «Двадцать восемь малых бочонков темной лозы с виноградников матушки Руалье» уточнил десятник, ознакомившись с бумагами, и качнул головой. «Солидный груз. В полсотни золотом обошелся, наверное». «Что-то вроде того», — улыбнулся купец, не став раскрывать истинную стоимость своего груза. Но Рольд вряд ли ошибся, считая по два золотых за малый бочонок. Темная лоза со знаменитых на весь мир виноградников матушки Руалье не может стоить меньше». В таверне бокал этого вина обойдется в серебрушку, а в бочонке аж полсотни литров. «Кэр, посчитай», — вилял десятник. Отцепив от пояса короткий жезл с навершием в виде небольшого шара из прозрачного стекла, словно приклеенного к рукояти, он протянул его мне. Взяв анарх, уловитель стихиальных потоков преобразованных тел, как по-ученому выражался один из моих преподавателей, или, попросту говоря, определитель используемой магии. Я сдвинул по часовой стрелке кольцо на рукояти до щелчка и отправился выполнять приказ. Мельком глянув на ухоженных красавцев-тяжеловозов, которые, переступая лохматными ногами, словно рвались продолжить свой путь, я подошел к стоящим неподалеку охранникам купца. Свой защитный амулет со щитом света я деактивировал еще на ходу, чтобы он не мешал работе анарха и потому без промедления приступил к проверке. Двое затянутых в кожаную броню крепких мужчин с арбалетами и короткими мечами спокойно отнеслись к моим манипуляциям. Я обвел их жезлом, словно пытаясь очертить увеличенные контуры фигур. На уровне шеи каждого из охранников шар анарха наливался неярким голубым свечением. Это явно указывало на наличие у них магических вещиц с заклинаниями изначальных кругов сферы воздуха. Скорее всего, простейшая магическая защита на случай непредвиденных сложностей в пути. Оружие охранников купца, как и положено, было обычным. Впрочем, и без проверки можно было с уверенностью сказать, что никаких нарушений не обнаружится. Какой глупец попрется с запрещенным оружием в руках прямо через стражников. Но в сущности... Смысл проверки анархам заключался в другом. Шар не только выполняет свою основную функцию, но используется еще и для выявления ночных тварей, которые рядятся под людей и не боятся дневного света. А то, чего доброго, проскочат в город оборотни, или еще хуже, вампиры из старших, как произошло пару лет назад в соседнем Марне, и гоняя их потом, сбиваясь с ног, вместо того, чтобы спокойно нести службу, изредка прохаживаясь по улочкам нашего тихого кельма. После проверки охранники любезно приподняли полог скрывавший дорогой груз, и я легко забрался в фургон. Стеклянный шарик анарха тут же налился ровным золотистым свечением. Какая-то безвредная, стала быть, разрешенная магия, обеспечивающая сохранность ценного напитка. Поводив жезлом и убедившись в том, что испускаемое им свечение остается неизменным, Я, повернув кольцо, погасил шар и занялся подсчетом круглобоких бочонков. С этим несложным делом я разобрался легко, даже с места сходить не пришлось. Но чтобы проверить, не пытается ли незнакомый купец провести что-нибудь тайком, я облазил повозку, заглянул во все щели. Как и следовало ожидать, ничего лишнего не обнаружилось. Но что поделаешь, если заведенный порядок проверки груза именно таков, и отступать от него нельзя. Напоследок, покрутив головой, дабы удостовериться, что ничего не пропустил, я не удержался и похлопал ладонью по крышке ближайшего бочонка. Вернее, по испускающей едва заметное светло-желтое мерцание магической печати, удостоверяющий, что этот товар действительно изготовлен на предприятии матушки Руалье. Забавно ощущать, как в ладонь тычутся десятки кусачих искорок, словно пытающихся вырваться из темницы, в которых заключила моя рука. Но игры играми, а магические печати ставили не для моего развлечения. И хотя страсть, как не хочется расставаться с этими милыми бочонками прекрасного вина, нельзя попусту задерживать купца. С сожалением вздохнув, я полез к заду фургона, к откинутому пологу. Перебираясь через очередной ряд, и я вздрогнул, когда моя левая рука, которая оперся для устойчивости об один из бочонков, занемела чуть не до плеча. Какая-то магия. Вихрем пронеслась в голове вполне здравая мысль. Но анарх ничего не показал. Сделав вид, что зацепился за что-то ногой и теперь высвобождаю ее, я наклонился и еще раз коснулся подозрительного бочонка, от которого в первый миг от неожиданности отдернул руку. Странное ощущение. Рука как чужая становится. И какое-то гложущее чувство прямо до самого нутра пробирает. «Непонятная магия. Тут явно что-то не так. Вот только мои руки не анах. Я ничего не смогу доказать, хоть и обладаю даром ощущать магическое воздействие на собственной шкуре. Придется дежурному магу разбираться. Если я ошибся, то ждет меня немало неприятных дней в карауле где-нибудь на стене. Но если я не ошибся, и запрещенный груз обнаружат в порту во время полного таможенного досмотра, На ту же стену мы отправимся в всем десяткам. И парни будут злые на меня. А вдруг там контрабанда? Когда еще такой шанс выпадет? Наградные в размере десятой доли от стоимости задержанного груза никто не отменял. Эх, было бы еще ощущение знакомое, тогда и сомневаться не пришлось бы. А мне такого раньше чувствовать не доводилось. Выбравшись наконец из повозки, я махнул охранником, чтобы опускали полок, И отправился с докладом к рольду он держал в руках бумаги и перекидывался с купцом ничего не фразами. Я подошел и бодро отрапортовал ровно двадцать восемь бочонков господин десятник не ошибся карридон усмехнулся не подав виду рольд которого мое официальное обращение не застало врасплох хотя оно в нашем десятке являлось условным сигналом, означающим непонятную опасность. «На такое богатство, глядяче!» «Никак нет, господин десятник, не ошибся!» Рявкнул я, вытягиваясь во фронт. «Ну, как скажешь!» — сказал Рольд, намекая, что все шишки в случае чего посыплются на меня. Приложив к бумагам висящую на поясе печать, заверив тем самым документы, десятник напомнил торговому гостю. «С повозки дорожный налог, один медяк». «Да, да, вот» спохватился купец. Достав из кошеля крупную медную монетку, он протянул ее десятнику, а обратным движением руки ловко упрятал в тубу возвращенной бумаги. «Проезжайте!» — скомандовал Рольд. Бритоголовый запрыгнул в повозку, двинувшуюся к воротам, махнул нам на прощание рукой и отвернулся, утратив интерес к доблестным кельмским стражникам. «Что ты там углядел?» — тихо спросил Рольд, подавая знак Вельду, чтобы тот придержал повозку Марка Зеленщика, вознамерившегося быстро проскочить в ворота вслед за купцом. «Да бес его знает!» — недовольно протянул я. Досадно, но никак не могу понять, каким видом магии были вызваны странные ощущения. Анарх ничего не показывает, а рукой прикоснулся, аж занемело. То ли на один из бочонков наложено хитрое заклинание, то ли в этом бочонке припрятан магический предмет. «Ладно, сейчас поглядим», — решил Рольд, доверившись моему дару. Он знал, что я еще ни разу не ошибался, определяя прикосновением магическую начинку различных вещей. «Рольд, неужто вы и мой товар собираетесь досматривать?» — сварливо поинтересовался Марк. «Надо будет, досмотрим», — отрезал десятник, даже не глянув в его сторону. Зеленщик раздул щеки, собираясь разразиться гневной тирадой, дабы обличить зловредность и непроходимую глупость стражников, задерживающих делового человека, на шее у которого красуется медальон, подтверждающий статус добропорядочного горожанина. Он же никак не может быть контрабандистом или гнусным вредителем, которого нужно останавливать для тщательной проверки груза. Все кельмские торговцы – специально обзаводятся медальонами, чтобы не задерживаться у ворот, мотаясь из города в деревню и обратно. Ежегодные проверки у магов-менталистов и поручительства торговой гильдии, выдающий знак, достаточное свидетельство того, что этот человек не везет ничего запретного. Только никто и не собирался задерживать Марка для досмотра. рольду просто требовалось, чтобы фургон купца оказался единственной повозкой, подворотной аркой, и ничто не помешало захлопнуть ловушку, куда по своему неведению угодил бритоголовый. Как только фургон миновал пробитые в каменном ложе углубления, десятник сжал левой рукой зеленый ромбовидный кристалл, который болтался на тонкой серебряной цепочке на уровне нижней каймы грудных пластин его доспеха. Посредством этого магического ключа он отдал ментальный приказ. С непостижимой глазу скоростью из потолочной ниши рухнула вниз толстенная решетка, поблескивающая серым металлом. Ощерившиеся зубцы на концах прутьев как раз угодили в каменное углубление, которое фургон только что миновал. Теперь эту ковную преграду не то что лошадьми не вырвать, тараном не выбить, а сквозь узкие щели не пролезть даже подростку. Одновременно с другой стороны надвратной арки Упала вторая решетка, перекрывая купцу ход в город. И деться теперь ему было некуда. Придется дожидаться поднятого по тревоге дежурного мага, до сего момента, наверное, преспокойно гонявшего Чайфу с подчиненными в караулке возле здания городского совета. А заодно наградут дознаватели, священники из Ордена Длани Господней и еще десяток стражников. В общем, преступник он никуда не деться. Защита города у нас хорошо поставлена. «Марк! Давай, разворачивай повозку!» — прикрикнул десятник, наразинавшего рот зеленщика. «Не ровен час, хлопочешь болт из арбалета и отпивай тебя потом за свой счет в храме Создателя!» Остолбенев, Марк несколько секунд непонимающе хлопал глазами, а когда до него дошел смысл услышанного, он охнул и слетев с повозки, на которой до сего момента важно восседал, ринулся прочь, даже ни разу не оглянувшись. Сплюнув с досады, роль трявкнул. К бою! Сдернув с плеча висящий на ремне стреломет, я потянул боковой рычаг, стягивая ему пружину разгонного механизма и загоняя в ствол граненую стрелку из обоймы. Звонкий щелчок фиксатора известил меня о том, что оружие встало на боевой взвод. И сразу же после этого я стал смещаться влево, чтобы стоящий мной и воротами Роальд не мешался. А Вельд, как самый хитрый и опасливый, домчался до брошенной марком повозки и встал за ней. Вечно он так. А чего, собственно говоря, бояться? Наши защитные амулеты защищают от магических ударов вплоть до пятого круга. А усиленный стальной доспех стражника из обычного арбалета не пробить. Получилось как на тренировках. Да и отношение к происходящему было какое-то несерьезное. Я это определил, глянув на своих товарищей. Опасности никто не ощущал. Сделали все как положено, но не очень-то верилось, что эти предосторожности понадобятся. В прошлом году в ловушку точно так же поймали группу идиотов, пытавшихся незаметно провести в город доселе неведомых тварей тьмы. Ничем страшным это не обернулось. Мы глазели через решетку, как явно разумное чудища рвут на части своих не справившихся с заданием помощников. А вскоре прибыли маги и разом всех успокоили. А тут обычные люди. И даже если везут контрабандный груз, трепыхаться не будут. У них есть вполне реальный шанс отделаться штрафом. «Десятник», — окликнул Рольда, купец, подойдя к решетке. Что же вы так неласково гостей встречаете? Торговому делу вредите? Прошу прощения, уважаемый Тьер. Служба, — спокойно ответил ему Рольд. Возможно, в вашем грузе имеется нечто запрещенное, и поэтому вам придется задержаться до прибытия дежурного мага. Какая глупость! Раздраженно бросил купец. Поднимите решетку, я незамедлительно представлю для тщательного осмотра Любую подозрительную вещь из моего товара. Покосившись на Вельда, я увидел, что он с усмешкой смотрит на меня. Похоже, считает, что я зазря панику развел, и уже прикидывает, какое наказание ждет меня за напрасный переполох. От раздумья о незавидной участи меня отвлек скрип металла. Решетка начала медленно подниматься, а вместе с тем поползли вверх и мои брови. Что это на десятника нашло? Не положено ведь разблокировать ловушку до прибытия мага даже в случае ошибки. Недоуменно посмотрев на Роальда, схватившегося за магический ключ левой рукой, я увидел, что он явственно подрагивает, словно его бьет озноб, или будто его обуял жуткий страх. Что с ним такое? Мы же не императора случайно поймали в ловушку, чтобы так дрожать. Мотнув головой, я краем глаза заметил... Кривую усмешку на лице стоящего за решеткой купца, не сводящего взгляда с десятника. «Атакует Ройда на ментальном уровне!» Мелькнула у меня заполошенная мысль. Но как он преодолел защиту? Впрочем, потом... «Маг!» Выдохнул я и, вскинув к плечу стреломет, сделал быстрый и не очень прицельный выстрел. Сверкнув серой молнией... Короткая стрелка со звоном врезалась в пруд решетки возле головы купца и отлетела в сторону. А Бритоголовый даже бровью не повел. Впрочем, я не особо рассчитывал сбить концентрацию мага-менталиста. Стреломет нужно было разрядить. Наносить удары оружием на боевом взводе – это верный способ его испортить. А мне стреломет сейчас был нужен именно как простая дубина. Выстрелив мага, я тут же рванул к десятнику и, преодолев за три длинных шага, разделяющие нас расстояние, с размаху обрушил на его голову приклад стреломета. Подбитый слоем кожи шлем, конечно, немного погасил силу удара, но Рольду все равно хорошо перепало. Рухнул, как подкошенный, и одновременно с этим решетка с лязгом упала назад в упорное отверстие. — Схарас! — прошипел Притоколовый в ответ на мои действия и отступил назад в царящий подаркой сумрак. — Сам ты! — растерялся я, не в силах подобрать достойный эпитет в ответ на непонятное восклицание лжекупца. — Тупоголовый осел! — подсобил мне с подходящим определением вельд высказав сомнение в умственных способностях дельца. — Посиди пока взаперти, подумай, сколько лет ты проведешь на каторге за нападение на стражника коронного города. «Умолкни ты!» — оборвал я пламенную речь вельда и присел возле Роальда, чтобы удостовериться, все ли с ним в порядке. «Или хочешь, чтобы и тебе мозги наизнанку вывернули? Сидим тихо и ждем мага!» «Да ладно тебе!» — быстро проговорил взбудораженный приключившимся вельд «Не посмеет он больше ничего сделать, и так натворил делов!» Не в силах сдержать радость от поимки злоумышленника он довольно протянул. Как мы его заловили, а? Раз, и птичка в клетке. Еще и награда за него может обломиться. Стянув с руки перчатку, я нащупал на шее Рольда мерно бьющуюся жилку и успокоился. Подняв взгляд, увидел Тима со Стивом. Парни вознамерились перебраться поближе к нам, дабы выяснить, что за переполох мы устроили. Я махнул им рукой, чтобы оставались на месте. «Правило есть правило. Пусть разумник угомонился» а все равно скапливаться в одном месте нельзя. Мало ли. Хотя атака мага и так события из ряда вон выходящие. Случалось нам задерживать преступников, а то и просто подозрительных всегда. Да только мало кто пытался пырхаться. Суд ведь дело такое. Всегда можно отвертеться от наказания, особенно если есть чем заплатить хорошему стряпчему, а сопротивление стражи только взвинтит до небес цену за освобождение. Непонятно, что вообще на этого слабоумного мага нашло.